Глава восьмая Закончу с матрасами, переволакиваем в комнату несколько найденных покрывала Или ковровых дорожек хм. Сейчас по их внешнему виду уже сложно понять, чем именно они были раньше В одной из дальних комнат правого крыла обнаруживается дыра в полу, которую расширяем так, чтобы можно было спуститься вниз, не зацепившись за острые углы Это решает дилемму с местом восстановления часового «Если раньше я колебался между первым этажом и третьим, то теперь однозначно за третий. На первом противник может залезть через разбитые окна и подобраться сбоку. А здесь наверх ведет только лестница, комнату на втором этаже, куда видит паровоина в потолке. Защищаем изнутри растяжкой. Ее ставит Юрий, которую после этого вытаскиваем наверх. Теперь к нам можно подобраться только по лестнице. А у нас, в свою очередь, есть путь для спуска на второй этаж, откуда можно атаковать противника с фланга и зажать его». Закончив с оборонительными приготовлениями, снимаю куртку и занимаюсь перевязкой. В этот раз на помощь приходит Светлана, дезинфицирующая рану и накладывающая перевязку. Оба новеньких пялятся на пулевое ранение, но вопросов не задают. Впрочем, с ними все равно надо будет познакомиться. Когда уже в темноте достаем по банке тушенки, начинаю разговоры. Юрий, ты кем работал раньше? Мужчина закидывает тебе в рот еще кусок тушенки и пережевывает, закончив, отвечает. Ассинизатором Управлял роботами, чистящими канализацию. Те тоннели, что близко к земле, чистятся дистанционным управлением. Но магистрали слишком глубоко, туда приходится спускаться. Вот я и спускался». Не вяжется у меня в голове профессия ассенизатора и его умелое обращение с оружием. «Воевал где-то? Вози». Короткая пауза. «Для этой заварушки я уже малость староват». «Был на трехлетнем контракте в пехотеле двадцать назад, когда нас загнали в Индию для подавления беспорядков. Мы были первыми, попали в самое мясо. Год оставался, дальше думал подать документы на обучение и попробовать пробиться к офицерским погонам. Но после Индии передумал. Как бельнулся, отправился домой и бухал, как зверь, пару месяцев. Потом мотался с одной работы на другую, пока не приткнулся чистильщиком канализации. Индия. Сам я там не был». Сразу после детского дома меня отправили отрабатывать обязательные четыре года на мебельную фабрику оператором станка. Нужно же им как-то отбивать расходы на моё содержание до 18 лет. А потом правительство решило повоевать, и бывшего рабочего забрили на обучающие курсы по принудительному десятилетнему контракту. Но заварушка в Индии тогда уже была в состоянии вялотекущего тления. Слышал, впрочем, немало. «Был у нас один капитан, тоже бывший в первой волне». Умный мужик, но пьющий по черному, так что в свои 50 так и оставался капитаном. Рассказал, что когда высадились в Бангалоре, то ждали легкой прогулки по улицам города. Мол, протестующие разбегутся, когда увидят прибывающие части международного контингента. Но, как оказалось, на момент высадки аэропорта уже вовсю штурмовали мятежники, которые почти смяли правительственные войска, державшие оборону. Прибывшим солдатам сходу пришлось вступить в бой. А дальше поступил приказ отправляться в город вместе с бригадой французского десанта. За три дня боев на улицах Бангалора они потеряли почти половину личного состава и две трети техники, отправив на тот свет несколько десятков тысяч местных. У французов дела обстояли не лучше. Как итог, они все вместе были заблокированы и еще два дня держали оборону, пока к ним не пробились свои. После этого из города вывели все войска и прошлись по нему бомбардировками с воздуха. Индийские радикалы назвали это днём небесной смерти. По официальным оценкам погибло около миллиона горожан. По неофициальным более двух миллионов, четверть от населения города. Когда с неба перестали падать ракеты, по руинам пошли колонны бронетехники. А следом за ними появились и полицейские части правительства, занявшиеся массовыми арестами. Реакция мировой общественности, несмотря на все старания власти международной коалиции, была настолько острой, что в таких масштабах авиация больше не применялась. Это затянуло подавление активной фазы мятежа в Южной Индии почти на год. Если Юрий оказался в самом начале этой мясорубки, то понятно, откуда у него взялись соответствующие навыки. «Понял тебя». Перевожу взгляд на Егора. «Теперь твоя очередь». Он слегка мнется. «У меня с военным опытом все намного хуже. Я студент пятого курса, один раз был на военных сборах, куда нас всех согнали, несмотря на отсрочку от службы». «Две недели учили, как ходить строим строем, пару раз стреляли из автоматов. Потом вылепили статус военнообязанного категории «три». Но это больше профанация для галочки было, чем какая-то реальная подготовка». «Да, за две недели обучиться кого-то обращаться с оружием невозможно. Пустая трата времени». «А учился на кого?» «Студент дожёвывает тушёнку». «На специалиста по социальному анализу и планированию». «Делаю глоток воды». «Это что? Чему учили?» Он, похоже, пару секунд раздумывает, как нам это объяснить. Анализ социальной структуры общества, прогнозы изменения в его структуре, разработка стратегии развития, грубо говоря, учили понимать, как будет меняться социум под воздействием тех или иных обстоятельств. Хмыкаю про себя. Вот сейчас у тебя перед глазами ситуация, когда возникли кардинально новые обстоятельства. Что скажешь о перспективах? Тебя же этому учили, если я правильно понял. Какое-то время он обдумывает вопрос. Для полноценного анализа слишком мало водных данных. Если отталкиваться от того, что уже известно, произойдет фрагментация на три основные социальные страты – гражданское население, военное и прослойка управляющих. Можем назвать их новыми феодалами. Есть вероятность возникновения небольших государственных образований нового формата на какой-то локальной территории. Но на протяжении первого года большая часть населения разобьется на кланы и группы по тому или иному признаку территориальному, идеологическому, имущественному и так далее. Каждый будет пытаться найти свою стратегию выживания либо развития. Естественно, биться друг с другом за ресурсы. Но прогноз может поменяться при появлении новых обстоятельств. и и может внести изменения в любой момент. Складно излагает. Я сам думал приблизительно о том же. Но сейчас получил подтверждение от почти квалифицированного специалиста. Самое интересное, он даже не упомянул возможность восстановления полноценной государственной власти. На ней студент, видимо, окончательно поставил крест. Юрий заканчивает собирать остатки тошенки хлебом и обращается ко мне. «А тебе спросить можно? Ты же служил тоже?» «Думаю. О том, что в начале мятежа и, и я был больным бомжом, сидящим в подвале. Им точно говорить не следует. А вот про службу рассказать надо. Вопрос только в том, выложить всю правду или нет». «Зовут Кирилл. Служил. Первые два года на базе в районе Урала. Потом больше пяти лет в Азии». Но больше по штабной работе, чем в окопах. Отправили назад после неподчинения прямому приказу командира. Делаю паузу, но потом решая продолжить. Он перебрал и хотел накрыть ракетами соседний город, где стояли наши. Какая-то тёлка местная отказалась раздвинуть ноги. Он залил в себя бутылку водки и захотел отомстить размахом. Одного оператора застрелил. Мне пристал пистолет к лицу. Повезло, он отвлекся, и я его прикончил. В чем не повезло, так в том, что наказался сыном генерала. Сначала за невыполнение приказа, убийство командира и вооружённый мятеж впаяли смертную казнь. Но апелляцию сменили следователи, и новый оказался принципиальным. Но все, что он смог сделать — скостить наказание до пяти лет дисбата и освободить от него. В личном деле осталась надпись «Военный преступник, освобожденный от наказания ввиду особых обстоятельств». Так что с работой и жизнью потом было туго. Юрий сочувственно цокает языком. жестко тебе пришлось». Переводит взгляд на Светлану, но, похоже, не знает, как точно сформировать вопрос. Женщина, поняв, что он хочет спросить, начинает первый. «Мы с Кириллом встретились недавно. Он спас мне жизнь. С тех пор вместе. Во всех смыслах». Историю она приукрасила, но это понятно. Правда, немного жестковато. Фраза «во всех смыслах» слегка напрягает, но это чувствуется только на задворках сознания, вспоминая еще один момент, который я хотел выяснить. «Куда вас вели эти военные?» «Они переглядываются», — отвечает Юрий. «На казнь. Их главный разослал группы с задачей собирать гражданских и приводить к нему для убийства. Один из солдат проговорился, что за это выдают баллы эволюции». «Вот как. Значит, кто-то уже не просто понял, как зарабатывать баллы, но и активно использует свои знания. Насколько его могут усилить модификации от Гломса?» «Больше солдаты ничего не говорили?» Он на секунду задумывается. «Из важного...» «Ничего, обычный треп. Один только пробовал подбить остальных пристрелителей лейтенанта, пока он их в расход не пустил». Но мы прикончили их первыми. Хотя в таких обстоятельствах не удивлюсь, если кто-то и правда выдаст офицеру автоматную очередь в спину. На улице уже темно, так что, закончив с разговорами, начинаем готовиться ко сну. Кровать вытаскиваем в коридор, одно перегородив выход с лестницы, вторую отнеся в конец левого крыла. Матрас укладываем на пол, с учетом состояния кровати так надежнее. На сон отвожу 8 часов. Итого 4 смены по 2 часа. Я беру первую, вторую Светлана, потом Егор и финальную Юрий. В итоге двое наиболее подготовленных бойцов смогут непрерывно спать по 6 часов. Для фиксации времени используем телефон Егора, который уже не ловит сети по сути способен функционировать только в качестве часов, записной книжки или видеопроигрывателя. Пока не сядет зарядка, которая осталась 68%. Перед началом смены выпиваю еще одну таблетку антибиотика и пару витаминных капсул. наблюдая, как Светлана сдвигает наши матрасы вместе, но решаю, что протестовать глупо. Подождав, пока все улягутся, выбираюсь из коридора, занимая позицию у стены рядом с проходом, усевшись на остатки старого стула без ножек. Седалище осталось в целом, и мы приспособили его для оборудования поста. Какое-то время сижу в тишине, потом ночью разрезает звук легкого храпа из комнаты. Встаю и прохожусь по коридору. В открытую дверь комнаты замечаю, что в некоторых окнах домов напротив горит свет. Самые смелые или долбанутые. Надо быть полным ибицилом, чтобы привлекать себе внимание в таких обстоятельствах. Есть вероятность того, что это ловушки. Но для такого назначения их слишком много, минимум по пять-шесть квартир на дом. Возвращаюсь на место и приземляю свой зад на сидушку стула. Впервые с момента появления сообщения от ИИ у меня есть время окунуться в размышления. И при этом почти нормально работает мозг. Левая рука по-прежнему болит, но это логично. На излечение без медицинской помощи уйдет немало времени. Не верится, что совсем недавно моим пределом мечтаний было вылечиться, нормально поесть и отыскать чистую воду. Такое чувство, что тот бомж постепенно растворяется в прошлом, а на его место выходит новая личность, постепенно вылезающая из старой шкуры избрасывающая ее, как змея, свою кожу. Ключевой момент — не переоценить себя и не сдохнуть. Сейчас это очень легко, первые успехи уже слегка кружат голову. Двое бойцов, женщина, оружие, ощущение пусть и на но власти. Прислушиваюсь. Если не считать слабого храпа из комнаты, вокруг все тихо. ты пальцем в небольшой кружочек, постоянно висящий перед глазами, и открываю меню. Пора посмотреть, что я могу сделать с одним баллом эволюции. Первым делом проверяю его наличие. В баллах эволюции теперь красуется надпись. У вас есть один балл эволюции. Возвращаюсь в меню и кликаю по эволюционным навыкам открываются под меню боевые навыки огнестрельное оружие холодное оружие наземная техника военные технологии рукопашный бой авиация надводная техника минное дело и взрывчатка артиллерия нейтральные навыки образское дело выживание в природных условиях строительство наземный транспорт надводный транспорт воздушный транспорт технологии и инженерное дело информационные технологии Рабочие специализации, сельское хозяйство. Социальные навыки, управление и переговоры. Дополнительная информация. Перечень навыков может адаптироваться и дополняться в процессе реализации проекта «Эволюция». Чуть подумав, захожу в огнестрельное оружие. Еще один список навыков. Общие навыки. Легкое стрелковое оружие, вторая ступень. Тяжелое стрелковое оружие. Специализированные навыки. Пистолеты и револьверы. Снайперские винтовки. Автоматы. Гранатометы. Пистолет пулеметы Легкие пулеметы, тяжелые пулеметы. Сначала кликуй на легкое стрелковое оружие, выбивает описание навыка. Навык обращения с легким стрелковым оружием всех типов. Влияет на скорость перезарядки, меткость стрельбы, ловкость обращения с оружием, возможность мелкого ремонта. Доступен для удаленного повышения. Время, необходимое для повышения, составляет не менее 5 минут. Ваш уровень навыка вторая ступень. Для повышения до следующей ступени требуется баллов эволюции 4. Присвистываю про себя. Четыре эволюционных балла это серьезно. Если посчитать всех убитых, то до первого балла я добрался после 9 трупов. Если такое же количество потребуется для следующего, то для прокачки этого навыка на следующий уровень мне нужно убить еще 27 человек. Но не может же и выдавать баллы только за убийство. Наверняка должны быть другие способы получить их. Перечитываю еще раз. Удаленный апгрейд это интересно. Пять минут на что? Перекачку информации мне в мозг. Оптимизацию мышечной памяти? Возвращаюсь на один клик назад и захожу в автоматы. Описание навыка. Навык обращения с автоматами, штурмовыми винтовками, всех типов. Доступен для удаленного повышения. Время, необходимое для повышения, составляет не менее 5 минут. Ваш уровень навыка отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 2. Тут какого-то отдельного описания уже нет. Видимо, ЦК не посчитал нужным пояснять очевидный факт. Но баллов снова требуется два. Быстро проверяю пару специализированных навыков. Первая ступень везде стоит по два балла. А вот тяжелое стрелковое оружие на первую ступень обойдется всего в один балл. На просмотры нейтральных навыков время решаю пока не тратить. Куда интереснее заглянуть в раздел Улучшения основного раздела меню. В нем открывается еще один список. Генетические изменения, механические импланты, биологические улучшения. Обращаем ваше внимание, часть улучшений несовместима друг с другом. Полный список будет предоставлен при подтверждении выбора. Просьба учитывать это. Набор улучшений будет расширяться по мере вашего эволюционного прогресса. Хм, то есть сейчас доступна только часть из возможных улучшений? Захожу в генетические изменения. Доступные изменения. Ночное зрение, волчий нюх, медвежья сила, бег гепарда, ловкость обезьяны. Не густо, совсем. Тыкую в волчий нюх, чтобы посмотреть описание и стоимость. Улучшение обоняния. Способность различать запахи живых существ, предметов, материалов. Радиус действия на первой ступени – 15 метров. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – 2. Доступность исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции – 4. Проверяю еще пару генетических изменений. убеждаюсь, что каждая стоит по 4 балла. Теперь посмотрю, что есть в разделе «Механические импланты». Открываю. Доступны импланты. Встроенный клинок, огненная кожа, стальные кости. Выбор еще более невелик. Открываю встроенный клинок. Имплант для одной из рук. Производится модификация костей плоти руки. Встроенный клинок незаметен визуально, но может быть обнаружен при помощи имплантов наблюдения более высокого уровня. Используется по желанию владельца импланта. Технические параметры зависят от уровня ступени модификации. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень – вторая. Доступен исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 4. Слышу какой-то шорох внизу и выхожу из меню, свернув его. Несколько минут напряженно вслушиваюсь в ночь, но шум не повторяется. Возможно, кто-то засел на одном из нижних этажей, а может быть животный или сквозняк. Так или иначе, в меню больше не забираюсь. К тому же почти все, что мне требовалось, я уже посмотрела. Когда время смены подходит к концу, бужу Светлану, рассказываю о шорохе внизу и сдаю пост. Мне кажется, что заснуть сейчас будет сложно, но отключаюсь через несколько минут после того, как забираюсь под замызганное покрывало.